Глава третья К магазину часов я добралась бы быстрее, чем до дома, где жил Масленников, да и застать его в этот час на рабочем месте более реально. Меня весьма волновал составленный Мариной фоторобот неизвестного худого мужчины, с которым она столкнулась у подъезда дома Коваленко. Мне очень хотелось предварительно с ним ознакомиться. дабы при встрече сравнить изображение с Масленниковым в натуре. А вдруг это все-таки не он? Поколебавшись, я все же набрала номер РОВД. На мою просьбу посмотреть фоторобот, милиционеры коротко посоветовали подъехать к ним, что я немедленно и сделала. Увы, все фотороботы, на мой взгляд, грешат тем, что люди на них выглядят какими-то неживыми. словно на несколько раз перепечатанной фотографии, которая в результате многократного копирования утрачивает индивидуальные черты человека. Стандартное лицо. Такое может в сущности подойти кому угодно. Все-таки я засунула один распечатанный экземпляр себе в сумку, на всякий случай, и двинулась к магазину часов, хотя еще толком не знала, как поведу себя при встрече с Масленниковым. и каким образом ему представлюсь. Как говорится, действуем по обстоятельствам, решила я. Магазинчик представлял собой маленькое симпатичное помещение с двумя большими окнами по обе стороны двери, которые одновременно являлись рекламными витринами. Я вошла и направилась к застекленным прилавкам, где на черном сукне был разложен товар. За окнами сидела продавщица лет 35, пяти, весьма неказистой внешности, совершенно неприметное лицо, короткие черные кудри, скромный темно-синий костюм. Слева в отдельной кабинке уединился часовых дел мастер, склонившись над очередным заказом, он демонстрировал покупателям через стеклянную перегородку свою начинавшую лысеть голову, хотя. Судя по цвету волос, до преклонных лет ему еще весьма далеко. «Скажите, пожалуйста, я могу видеть Александра Масленникова?» — обратилась я к невзрачной труженице прилавка, стерегущий кассовый аппарат. «А его нет», — уведомила она меня тоном, подобающим в разговоре с друзьями и близкими ее непосредственного начальства. «Когда он будет...» Не раньше, чем на следующей неделе. Такой ответ меня обескуражил. Удивила манера хозяина вести дела. Я вспомнила высказывание Марлина Андреевича о безответственности Александра Масленникова как руководителя и человека, и подумала, может быть, в этих словах содержался определенная доля истины. Не все ведь можно списать на обыкновенные сплетни. Но делать нечего. Оставалось одно — нанести визит знакомому Коваленко в день убийства зачем-то отиравшемуся у подъезда убиенного. Покинув магазин, я отправилась на улицу Жуковского, питая надежду застать Масленникова дома. «Все-таки какой-то странный этот Масленников», — размышляла я по дороге. «Каким бы оригиналом он ни был, кое-что тут все-таки совсем не вяжется. Непонятно». что он делал в квартире Коваленко. И если все же убил не он, чего именно тогда так испугался? Ведь Масленников явно был встревожен, по словам Марины, во всяком случае. И потом никому о смерти Коваленко он не сообщил, а ведь это был его хороший знакомый, может быть, даже друг, вероятно, причина в особенностях характера Масленникова, столь не импонирующих Марлену Покровскому. Или за его странным поведением кроется какая-то другая тайна, связанная с деньгами, например. Одним словом, мне еще предстояло во всем разобраться. Мой Ситроен уверенно поднимался по склону горы. Затем я свернула, достигнув долгожданного перекрестка. Улицы тут слегка покаты. Очертания дворов, газонов, дороги, тротуаров плавно изгибались. Многоэтажные дома — Старались удержать равновесие, как и придорожные столбы. Сколько я жила в Тарасове, столько же времени не переставала удивляться, как можно ежедневно передвигаться по таким холмам. Как ты неудобно себя чувствуешь, когда тело твое расположено, мягко говоря, не вполне перпендикулярно к земной поверхности. Оказавшись перед дверью, квартира владельца магазина «Часов», Я нажала на кнопку звонка, оповещая жильцов о своем появлении. «Кто там?» — послышался спустя некоторое время из-за двери детский голос. «Могу я видеть Александра Масленникова?» — громко и четко произнесла я, чтобы каждое слово достигло ушей ребенка. Дверь тихонечко отворилась, и на пороге появился молодой человек, лет семи или чуть старше, с пшеничного цвета шевелюрой на голове. «А папа нет дома!» — обрадовал он меня. «Кто там, Толик?» Дверь приоткрылась пошире, и я увидела молодую женщину, весьма миловидную, такую же светловолосую, с прямой челкой и стянутыми на затылке то ли в узел, то ли в хвост волосами. На ней была коротенькая белая футболка, и новые синие джинсы с заниженной талией, обнажавшие полоску светлой кожи. Во всем больше чего-то подросткового, нежели женского. «Вам кого?» — спросила она. «Александр Масленников здесь проживает?» — спросила я. «Да, здесь», — подтвердила это не по годам непосредственная на вид женщина. «Я могу с ним поговорить?» «Его нет дома». «Где мне его найти? Он мне очень нужен. Мы договорились, что он достанет мне старинные часы. Я уже отдала задаток», — затараторил я, дабы сразу убедить супругу Масленникова, что с ее мужем меня связывают чисто деловые отношения. В моих словах действительно была доля истины. Масленников мне требовался позарез. Его персона все больше и больше интересовала меня, как участника этого дела, разумеется. Девушка ответила не сразу, как бы решая, сказать или не сказать. Наконец она произнесла. «Его нет в городе, он уехал в командировку, в Пугачёв. У меня, наверное, сделался такой вид, словно мне сообщили, что Масленникова я найду на Марсе». «Когда? Сегодня?» «Нет, четыре дня тому назад». Огорошила меня блондинка с прямой челкой. Прямо как в сказке, ошарашенно подумала я. Чем дальше, тем загадочнее. А девчонка-то, а? Врет и не краснеет. С чего бы? Очень подозрительно. Особенно в свете недавнего события. Когда же я его увижу? Но он обещал вернуться в воскресенье, не раньше. И она решительно закрыла дверь, на прощании с подозрением взглянув на меня, что, в принципе, понятно. Женщина всегда склонна видеть в другой соперницу. Однако, возможно, подозрительность в данном случае имела совершенно другие корни. Но так или иначе, я осталась, что называется, не солоно И как быть теперь? Выйдя на улицу и в машину, я принялась анализировать увиденное и услышанное. Чем дольше я думала, тем четче складывались выводы. Во-первых, меня очень заинтересовало поведение мальчика, присутствовавшего при разговоре. Уж больно естественно он держался, будто в словах матери не содержалось никакой лжи. Я достала мобильный телефон и, взглянув на визитную карточку Покровского, решительно набрала рабочий номер своего нового знакомого, намереваясь внести ясность в вопрос о местонахождении человека с родинкой. «Марлен Андреевич?» «Да, я слушаю». «Это вас снова Татьяна беспокоит. Простите, не подскажете ли, где еще я могу найти Масленникова? Дело в том, что ни дома, ни в магазине его нет». — О, это трудный вопрос, — признался Покровский. — Лично я могу назвать таких мест с десяток. А вы спросите у его жены, или она тоже не в курсе? — Знаете, как-то странно, — поделилась я. — Она говорит, что он четыре дня тому назад уехал в Пугачев, в командировку. — Ах, вот в чем дело, — слегка хохотнул Покровский. — Тогда все ясно. Если Масленников действительно вам так нужен, я скажу, где его найти, но при одном условии. — Каком? — заинтересовалась я. — На меня не ссылайтесь, я вам ничего не говорил. — Хорошо, — спокойно согласилась я. — Скорее всего, он в Вишневке. Если ехать из центра к нашему магазину, то это в тех краях. — Вы знаете, где кинотеатр Родина? «Да, знаю. От шоссе свернете в сторону кинотеатра и дальше прямо вдоль трамвайных путей. Третий по счету дом, номера я не помню, но он очень заметен, весь из красного кирпича. Там живет женщина по имени Галина». «Галина-малина», — снова хохотнул он. «Вот у нее-то он, скорее всего, и проводит свою командировку». Но я вам ничего не сообщал, — вновь предупредил меня отзывчивый Марлен Андреевич. Я заверила, что буду молчать, как рыба, поблагодарила, попутно подумав, что фрукт, похоже, еще тот. Вот так, первой встречный выкладывать все, без всякой оглядки, как будто он норовит насолить своему другу. Одним словом... Господин Покровский оставил довольно-таки неблагоприятные впечатления. Но, в конце концов, это их дела. Главная для меня информация, и Марлен Андреевич мне ее предоставил. А его уровень порядочности пусть остается на его совести. Собственно, как и у Масленникова, который банально скрывается от семьи, заявив о своем отъезде. Вдоволь накатавшись по городу, Я пришла к выводу, что чашка кофе мне сейчас совсем не повредит. А посему, прежде чем продолжить поиски интересующие меня личности, ведущей тайный образ жизни в течение последних дней, я решила взять тайм-аут и заглянула в одно небольшое уютное кафе. Не спеша выпив две чашки кофе под негромкую музыку, Я ощутила просветление в мозгах и прилив бодрости. «Ну что, господин Масленников, быть может, на этот раз я вас все-таки увижу?» произнесла про себя, поднимаясь из-за столика. Теперь я чувствовала себя готовой к продолжению поисков. Дом в Вишневке представлял собой крепкое строение из красного кирпича, такой простой прямоугольный, что называется без затеи. Красные стены, серые крыши и такой же красный, почти под цвет кирпичей, высокий металлический забор с дверью и широкими воротами. Дверь оказалась незапертой. И хотя я нигде не заметила надписи, предупреждающие о наличии за забором злой собаки, все же сразу войти поостереглась. Несколько секунд помявшись у порога, Наконец решилась и, приоткрыв дверь, ступила в частное владение. Собачья будка во дворе была. Имелся и сторожевой пес на цепи, причем породистой. Но, похоже, я попала сюда во время собачьей сиесты. Псина отсыпалась с своей будки. Не желая отвлекаться на какие-то второстепенные мелочи, вроде незнакомых дам, заглянувших к хозяевам во двор. Я поднялась на крыльцо, которое, кстати говоря, тоже было красным. Такая вот незатейливая цветовая гамма. И уже хотела было постучать в дверь, но тут заметила кнопку звонка, неприметно расположившуюся справа. Я позвонила. Никто не появился. Позвонила еще. Теперь уже несколько раз подряд. Наконец, в ответ на дробежащий звук звонка, Кто-то по ту сторону двери подал признаки жизни, осторожно выглянув в окно. Лица я не увидела, а вот меня, кажется, успели рассмотреть, потому что раздался голос. Сейчас иду минуточку. Голос принадлежал женщине. Вскоре на пороге предстала и сама хозяйка красного домика, довольно таки молодая особа с миловидным но, в общем-то, вполне обычным лицом, на котором выделялись разве что красивые серые глаза. «Вам кого?» — почти пропела она, оглядывая меня, однако, с явным подозрением. Она была в коротеньком халатике без пуговиц, запахивающемся сбоку и туго перехваченным пояском, видимо, чтобы подчеркнуть тонкую талию. Халатик был красный, что меня даже развеселило. По-видимому, хозяйка предпочитала один и единственный цвет во всем. Интересно, а обои в доме у нее тоже красные? Неожиданно мелькнула совершенно неуместная мысль, которую я сразу же отогнала, чтобы не отвлекаться. «Простите, мне нужен Александр Масленников. Мне сказали, что он может быть у вас». Осторожно начала я, внимательно наблюдая за девушкой. Она явно смутилась и насторожилась еще больше. Кто сказал, немного нервно, с каким-то вызовом, уточнила она. Один его знакомый, уклончиво ответила я. — Но какой? — настойчиво спросила хозяйка домика. Еще ту же поясок халата. — Он у вас? — вместо ответа спросила я, глядя в упор. Девушка явно колебалась, она невольно оглянулась назад, я уже поняла, что Александр Масленников действительно находится у нее. И ей по определенным причинам не хочется это признавать. Вот только каковы причины? Заключаются ли они только в том, что ей не хочется афишировать присутствие в ее доме чужого мужа? Или она в курсе, что Александр намеренно скрывается и совсем даже не от жены? Получить ответы на эти вопросы крайне важно для меня, и я, стараюсь не спугнуть девушку, — говорила с ней осторожно и предельно вежливо. «Мне всего лишь нужно с ним переговорить по одному делу», — произнесла я. «Это не займет много времени». Неуверенно переступив с ноги на ногу, подружка Масленникова, наконец, выдавила. «Ну, проходите, лорд, спишь опять?» Последние ее слова были адресованы мирно дремавшему домашнему животному, призванному охранять хозяйский покой. Миновав просторный коридор, я очутилась в большой комнате, посреди которой стоял стол книжка со следами незаконченной трапезы. По обстановке в доме было видно, что хозяева живут в полном довольстве. Вот только некий беспорядок говорил о том, что в последнее время хозяйка занята другими проблемами. Обои, кстати, были светло-бежевыми, что меня даже порадовало. Честно говоря, глаза мои уже несколько устали от красного цвета. Девушка, мягко ступая тапочками по пушистому светло-коричневому ковру, проследовала к соседней комнате, чуть приоткрыла в нее дверь и тихо сказала. «Саша!» «Тут к тебе пришли, выйди, пожалуйста». «Кто еще?» — донесся до меня приглушенный голос. «Женщина какая-то, я не знаю. Говорит, что по делу ненадолго». Хозяйка тоже понизила голос. Я спокойно стояла в центре комнаты, ожидая, когда же Масленников предстанет пред моими очами. Наконец он, видимо, решил покинуть свое убежище. и вскоре показался из-за двери. Девушка к этому времени уже подошла ко мне и жестом предложила сесть в кресло. Я села, а она приняла смущенно убирать со стола. «Вы извините, я пока не предлагаю вам кофе. Мне тут разгрести все нужно», — в сторону произнесла она, смущенно заправляя за ухо вьющуюся русую прядь волос. «Ничего страшного», — успокоила ее я. «Обойдусь». «Тем более, что я только что выпил аж две чашки», — подумала я, готовясь к разговору с Александром. Тот, тем временем, стараясь вести себя, как ни в чем не бывало, кивнул мне, устроился в кресле напротив и закурил. Девушка поморщилась и открыла форточку. В комнате, нужно заметить, и так стоял достаточно сильный запах табака. Мне же, бросивший курить, Он сейчас был особенно неприятен, но я решила не концентрироваться на таких мелочах. Меня больше волновала беседа с Масленниковым. «С кем имею честь?» — преувеличенно вежливо спросил тот, стряхивая пепел в стеклянную пепельницу, доверху заполненную окурками. Хозяйка дома тут же подхватила ее и, быстро вытряхнув содержимое в полиэтиленовый пакет, вернула на место. «Меня зовут Татьяна. Начала я». По внешности Масленникова можно было сделать вывод, что он большой любитель поесть. Хотя излишней полнотой он вовсе не страдал. Под кожей перекатывались изрядно натренированные мышцы. В нем было все, что перечислили в разговоре со мной Марина и Светлана. И высокий рост, и светлые волосы, и даже родинка над левым глазом. Правда, Марина упоминала о неприятном, о каком-то испуганном взгляде незнакомца. Масленников же смотрел без всякого страха. Лишь с легким интересом. Взгляд его показался мне вполне уверенным и даже немного нахальным. Но главное не это. Человек не тот. Не тот, кого я видел изображенным на фотороботе. Можно, конечно, списать многое на погрешности данного документа, но все же я безошибочно видела, не он. Этот мужчина был намного симпатичнее и физически покрепче, во всяком случае худым его никак нельзя назвать, и взгляд совсем другой. Однако отказываться от беседы с Александром по той лишь причине, что это не его Марина Строкова застал выходившим из подъезда дома Коваленко, было бы верхом неосмотрительности. Я не собиралась уходить, не пообщавшись. «Я хотела бы с вами поговорить по поводу смерти Коваленко», сходу резанула я, внимательно следя за Масленниковым. «Со мной?» Александр явно удивился. а что собственно вы хотели бы узнать и вообще кто вы дело в том что я расследую обстоятельства его смерти не стала я ничего выдумывать чтобы упростить себе задачу а, -а, -а протянул масленников вроде бы удовлетворившись моими объяснениями и спросил а как вы меня нашли слухами земля полнится улыбнулась я Решив не выдавать досточтимого Марлена Андреевича, чья охотливости еще, возможно, мне в дальнейшем пригодится, Масленников неопределенно поиграл бровями. «Так что вы хотели узнать-то?» Лениво поинтересовался он, и равнодушный тон его показался мне наигранным. «Меня интересует все, что происходило с Коваленко в последнее время». «В последнее время?» — переспросил Масленников. Ну что вам сказать? Много чего произошло, но ничего особенного, никаких судьбоносных событий. У вас были нормальные отношения, спокойно. О, я смотрю, разговор принимает весьма специфический оборот. Скептически скривился Александр. Да не напрягайтесь вы так, слегка улыбнулась я. Мне просто хотелось бы знать, насколько близко вы были знакомы друг с другом. Может быть, когда-нибудь в дружеском разговоре он с вами делился какими-то своими проблемами, неприятностями. Какими проблемами? Что вы? Живо возразил Масленников. Да он последний месяц вообще ходил сияя и как солдатская пуговица. Будь то удачу за хвост поймал, словно в детство впал. Я уж его спросил однажды: ты что, наследство с границы получил? А вы говорите неприятности. В этом месяце вы его часто видели? Не чаще, чем обычно. Исчерпывающий ответ, подумала я и задала следующий вопрос. А вот говорят, что недавно у вас с ним произошла какая-то размолвка. У меня с ним кто говорит? Быстро отреагировал Масленников. Очень интересно, подождите, кто это вам наплел? Однако, похоже, его не очень интересовал источник информации. Его больше волновало то, что кто-то мог вообще такое сказать. Видно было, что владелец часового магазина слишком болезненно относится к своему имиджу и ко всякого рода слухам, задевающим его персону. «Да что вы! Саша замечательный человек!» неожиданно вмешалась в разговор хозяйка. с жаром бросившись защищать Масленникова. «Он никогда ни с кем не ссорится, это я вам говорю». Я как-то не решила соспорить весомость подобного аргумента. «А вы вообще кто? Вы из милиции? Тогда должны знать, какие хорошие у него характеристики. И на работе, и вообще!» — выдала она. Девушка явно входила в роль верной подруги и защитницы женатого красавца, отдыхающего в тихом отдаленном районе Тарасова от скучных будней семейной жизни. «Вообще-то я сотрудничаю с милицией», — ответила я, — «но работаю частным образом и еще обещала помочь Светлане». Эта фраза в большей степени была адресована Александру, чем «глупышке». которая уже начала вызывать у меня раздражение своим бестолковым вмешательством в нашу беседу. — Понятно, — кивнул он, не спросив меня о том, кто такая Светлана. — Но я-то чем вам могу помочь? — Когда вы в последний раз видели Виталия Павловича? — спросила я. Масленников наморщил лоб. — Ну, где-то с неделю тому назад, — наконец ответил он. — Это точно? А может быть, на днях? В упор посмотрела я на него. «Нет, неделю или даже раньше», — покачал он головой. «А в день убийства вы у него не были?» «А когда был день убийства?» Быстро переспросил Масленников и также пристально посмотрел на меня. «Вы хитрые», — засмеялся он, подняв указательный палец. «Только не надо меня ловить столь примитивным способом. Я все-таки не дурачок». «Саша очень умный», — с серьезным видом подтвердила Галина. «Вы оба, я смотрю, прямо гении», — не удержалась я хотя бы от мысленного сарказма. «Подожди, Галя», — поморщившись, остановил ее Масленников. «Ваша жена», — чеканя каждое слово произнесла я, не отрывая взгляда от лица Александра, «утверждает, что вы не появляетесь дома уже четыре дня». Более того, она убеждена, что вы сейчас в командировке в Пугачёве. Так же думают и у вас на работе. Вы считаете, все эти люди обрадуются, когда узнают, где вы на самом деле проводите время? Масленников занервничало, заёрзал на стуле. "Вы что же?" хрипловато спросил он. "Хотите меня шантажировать?" "Боже упаси", усмехнулась я. Я детектив, а не аферистка. Меня в первую очередь волнует раскрытие преступления. Хочу заметить, что речь идет о смерти человека, причем вашего друга, если вы забыли. Убийство, преступление крайне серьезное. И убийцу усердно ищу не только я, но и милиция, которая, как вы догадываетесь, вовсе не будет столь учтива. К ним не стоит применять манипуляции, которые, кстати, и на меня тоже не действуют. Бесполезно. Меня интересует результат. Милицию тоже. И там вам уж точно придется рассказать, где вы пропадаете последние четыре дня. К тому же хочу сразу поставить вас в известность, что вы на данный момент главный подозреваемый. Свидетели видели в день гибели Коваленко У подъезда его дома человека, очень похожего на вас. Уже составлен фоторобот. Вы думаете, милицию затруднит найти вас здесь? Если даже я это сделала практически без проблем. Масленников заметался, глаза его забегали, он вскочил со стула, затем опять опустился на него и закурил, забарабанив пальцами свободной руки по столу. Ты где вы были, Александр Григорьевич?» Не меняя прокурорского тона, спросила я. «Да что вы на него набросились?» Вновь возникла Галина и добавила с вызовом: «У меня он был. У меня. Понятно?» И, уперев в бока кулачки, она уставилась на меня. Я отреагировала спокойно, промолчала, а Галина продолжала по И мне все равно, что его жена об этом узнает. Пусть узнает. Я давно хотела, чтобы она знала. Пусть все знают. А любит он меня. Мы пожениться собираемся. Его посадят за двоеженство. Усмехнувшись, сухо заметила я. Галина раскрыла рот и расширила глаза, собираясь что-то мне возразить. Но Масленников раздраженно оборвал ее. — Подожди, Галя, не лезь. «Почему это не лезь?» — круто повернулась к нему Галина. «Почему ты молчишь? Скажи все, что ты мне говорил, что обещал, скажи. Пусть она знает». «Мне абсолютно неинтересно знать, что вам наобещал Александр. Холодно, но решительно остановила я. Меня волнуют раскрытие преступления, а ваши личные разборки можете оставить при себе. Я лишь хочу напомнить вам, уважаемая Галина». Простите, не знаю вашего отчества, что статью «Задачу ложных показаний» еще никто не отменял, и если вы намерены ложью защищать вашего друга, то отдавайте себе отчет в том, что за это вам придется ответить по закону». Выслушав мою тираду, Галина растерянно захлопала глазами и повернулась к Масленникову, ища защиты и поддержки. «Увы». Александр не был в данный момент расположен их проявлять. Слишком озабочен собственной судьбой. Видимо, мои слова, что он на подозрение у милиции, привели его в замешательство и даже вызвали страх. «Вы это... Подождите, подождите!» — торопливо заговорил он. «Зачем сразу так-то? Кто меня там видел-то? Не был я у Коваленко уже сто лет. Это ошибка какая-то». — Александр Григорьевич, где вы были все это время? Не отвечая на его вопрос, повторила я свой. — Ну, здесь я был, здесь. Масленников скочил со стула и заходил по комнате, роняя пепел с сигареты на пушистый ковер. Я молча наблюдала за ним. Он шагнул к столу и резким движением раздавил окурок в пепельнице. Только это, не глядя ни на меня, ни на свою пассию, пробормотал он. Не надо, чтобы Ленка узнала, я не хочу. А я хочу, притопнув ножкой, заявила Галина. Пусть знает, сколько можно скрываться, ты же мне обещал. Галя, я ничего не обещал, по-прежнему не глядя на женщину из рёк Масленников. Пожалуйста, не вмешивайся. Ах так? Галина задохнулась от обиды. Ну хорошо, тогда я ничего подтверждать не стану, понятно? «Не стану тебя выгораживать ради твоей жены, потому что она тебя все равно не любит. И вообще, сама в милицию пойду», — вдруг заявила она. «И скажу, что тебя здесь не было. Пусть тебя в тюрьму посадят, Посмотришь, станет ли она тебя дожидаться». «Хватит нести ерунду», — не выдержала я. «Еще раз напоминаю о статье задачу ложных показаний», в которых вы явно путаетесь». «Девушка, пожалуйста, отнеситесь к ситуации максимально серьезно и определитесь уже, наконец, был у вас Александр в эти дни или нет». Галина ничего не ответила, вместо этого она скривила рот и заплакала. «Да уж, ревнивая оскорбленная любовница, страшное дело», — мысленно вздохнула я. «Вот к чему приводит господин Масленников легкомысленные интрижки». Масленников явно чувствовал себя крайне неуютно. Он сунулся было к голени, чтобы как-то утешить ее и убедить не клеветать. Но вновь услышав напоминание о данных некогда обещаниях, махнул рукой и отошел в угол комнаты. Подумав некоторое время, он заговорил как можно убедительнее, обращаясь исключительно ко мне. «Да здесь я был, здесь, поверьте!» Мы просто с Ленкой поссорились. Я вспылил. Ну и психанул короче. Решил пока у Галины побыть, передохнуть, пока все утрясется. Я тебе что, перевалочный пункт? Сквозь слезы выкрикнула Галина. Масленников оставил ее замечание без внимания. Я и сам уже собирался домой возвращаться. Прижимая руки к груди, продолжал горячо убеждать меня блудный муж. «Сегодня же и поеду, сам в милицию пойду и скажу, где был. Только я не хочу, чтобы жена узнала, мне ведь с ней жить еще, а у нее характер горячий». В ответ послышался всхлип Галины. «Когда вы поссорились с женой, какого числа?» — спросила я. «Пятого», — чуть подумав, припомнил Масленников. «И сюда я пришел пятого и больше практически никуда не отлучался». Ленке эсэмэску скинул, чтоб Пугачёв укатил, и на работе всех предупредил. «Интересное у вас отношение к работе», — усмехнулась я. «Поругался с женой, психанул, и можно гулять неделю. Прям детский сад какой-то». Масленников понурил голову. «Ладно, это в сущности не моё дело», — вздохнула я. «Ответьте мне ещё на несколько вопросов». «Давайте!» — с готовностью кивнул Александр. «Какие у вас все-таки были отношения с Коваленко в последнее время?» «Да нормальные у нас были отношения», — прижал ладони к груди Александр. «А та якобы ссора? Так это же просто недоразумение. Вам Марлен, наверное, наболтал с Он испытующе посмотрел на меня и, не дождавшись ответа, продолжил. «Так вы его больше слушайте. Он вам еще не такое наговорит. Он у нас известный сплетник. Я же понимал Виталия прекрасно. У него семья и все такое. Я и не держал на него никакой обиды. Честно говоря, я не рассчитывал, что он мне денег даст. Но погорячился и высказал ему кое-что. Но это же не всерьез. Интересно, а вы вообще к чему-нибудь относитесь всерьез?» — подумала я, но не стала озвучивать свои мысли. — Значит, вы говорите, что в последнее время Коваленко просто сиял. А он не говорил вам о причинах столь приподнятого настроения? — Нет, — уверенно произнес Масленников. Только улыбался и еще произнес как-то. — Жизнь, Саша, прекрасная штука и, главное, удивительная. — Что он этим хотел сказать? — уточнила я. «Понятия не имею», — развел руками Масленников. «А какие у него отношения с женой? Они дружно жили?» «Нормально, хорошо, я бы даже сказал. Не ссорились, даже, по-моему, никогда». «Виталий вообще человек неконфликтный. Я даже не понимаю, за что его могли убить. Не понимаю», — повторил он и посмотрел на меня честными глазами. «Похоже, больше мне здесь нечего делать». Разговор явно шел к завершению. Ничего нового я не узнала. А решать теорему с треугольником Масленников его жена Галина у меня не было ни малейшего желания, поэтому в заключении я лишь сказала «Насчет милиции решайте сами, идти вам туда или нет. На вашем месте я бы просто вернулась домой и дожидалась развития событий». А если из милиции придут к вам, честно расскажите, где пропадали. Это лучше, чем быть под подозрением в убийстве. И еще. Прошу вас, если вдруг вы случайно что-нибудь вспомните насчет Коваленко, позвоните мне по этому телефону. И я протянула Масленникову свою визитку. Иванова Татьяна Александровна вслух прочитал он. Интересно. Уж не знаю, что он нашел интересного в моих фамилии, имени, отчестве, довольно-таки, на мой взгляд, распространенных. Может быть, его высказывание относилось к гибели Коваленко, не знаю. И вот еще что. Я внимательно взглянула на Александра. У вас есть с собой какая-нибудь ваша фотография? Нет, а вам зачем? Недоуменно спросил Масленников. «Тогда посмотрите прямо на меня, пожалуйста», — попросила я, быстро достала сотовый телефон и запечатлела Александра в кадре. «Это еще зачем?» — возмущенно спросил он. «Затем, что я покажу ваше изображение свидетелю. Если он скажет, что это действительно не вы были в тот день у дома Коваленко, можете считать, что претензий к вам больше нет». «Что вы так задергались?» — поморщилась я. — Ведь это все в ваших же интересах. И от милиции откреститесь. Масленников подумала, махнул рукой. Я покинула красный дом под сырой крышей, спавшую крепким сном собаку и бывшего знакомого Виталия Павловича, который, похоже, уже был не раз своим каникулам, судя по женским схлипываниям, доносившимся из-за двери. Его нервам предстояло серьезное испытание.